Глава тридцать восьмая Последующие события запомнились Скарлетт лишь в виде разрозненных обрывков. В ее памяти не отпечаталось, что в первое мгновение после падения Телла была похожа на упавшую с полки куклу, а потом под ней начало расплываться кровавое пятно. Даже тогда Скарлетт не могла отвести взгляда от безжизненного тела сестры. Надеюсь на чудо, что Телла пошевелится, а потом встанет и пойдет. Как бы пригодились сейчас часы, способные повернуть время вспять, чтобы подарить Скарлет еще одну попытку спасти сестру. Она ведь видела такие в часовой лавке в день прибытия на остров. Жаль, что Хулиан тогда не украл не их, а другие. Но Хулиан тоже мертв. Она потеряла двух самых дорогих ее сердцу людей. Давясь рыданиями, она плакала до тех пор, пока у нее не заболели глаза, грудь и другие части тела, которые прежде никогда ее не беспокоили. Граф шагнул к ней, словно желая утешить, но Скарлетт, вытянув перед собой трясущуюся руку, предостерегающе произнесла: «Остановитесь, прошу вас!». У нее не было душевных сил выслушивать соболезнования, особенно из уст бывшего жениха, и тот покорно попятился. Скарлет позвал ее отец, подходя ближе. Он еле переставлял ноги и горбился, будто под тяжестью невидимого груза. И Скарлет впервые увидела в нем не ч у д о в и щ е а просто изможденного, печального пожилого человека. Оказалось, что его светлые волосы изрядно посидели, а глаза налились кровью. Теперь он походил на дракона со сломанными крыльями, который к тому же больше не может дышать огнем. Мне очень жаль. Замолчите, оборвала его Скарлет. Он заслужил подобное обращение. Не желаю вас больше видеть и голос ваш слышать не хочу никогда. Не пытайтесь облегчить совесть пустыми извинениями. Все случилось из-за вас. Это вы подтолкнули т е л л у к гибели. Я лишь пытался защитить вас о б е и х Ноздри губернатора драни и затрепетали. И Скарлет подумала, что хоть крылья его и сломаны, изрыгать пламя он все же еще способен. Если бы вы послушались меня и не были такими непокорными, не благодарными. Сударь, Джованна, которую Скарлет до этого не замечала, смело шагнула навстречу губернатору Драния. Полагаю, вы уже достаточно сказ. Убирайся прочь! Рявкнул он и з а л е п и л ей звонкую оплеуху. Не трогайте ее! Одновременно вскричали Скарлет и Легенда. И магистр, быстрый как молния, бросился вперед. Его темные почти черные глаза. На заостренном бледном лице так и впились в обидчика. Вы больше не причините вреда никому из моих артистов. Или что будет? – зарычал в ответ отец Скарлет. Правила мне известны. Ты не вправе ничего мне сделать, пока идет игра. В таком случае позвольте напомнить, что игра заканчивается сегодня на рассвете, который быстро приближается. Когда это произойдет, я больше не буду связан правилами. Легенда оскалил зубы. Вы видели мое истинное лицо? Тем больше причин избавить мир от вашего в нем присутствия. Магистр взмахнул рукой, и все освещающие балкон лампы разгорелись ярче, отбрасывая на обсидиановый пол красно-оранжевые блики адского пламени. Губернатор д р а н и я побледнел. До да вашей дочери мне действительно не было никакого дела, продолжал Легенда. А вот о б а р т и с т а х своих я напротив очень забочусь. Мне известно, что вы натворили. О чем он говорит? – спросила Скарлет. Не слушай его, отозвался губернатор. Твой отец возомнил, что способен убить меня, пояснил Легенда. И лишил жизни Данте, ошибочно посчитав его магистром к а р а в а л я Скарлет в ужасе посмотрела на отца. Так это вы убили Данте? Даже стоящий поодаль граф, как будто встревожился от подобного признания. Я лишь пытался защитить вас о б е и х Тяжело дыша, воскликнул губернатор д р а н ь я Вам бы лучше о собственной безопасности подумать. заметил легенда на вашем месте губернатор я бы немедленно покинул остров и забыл дорогу назад не вздумайте пытаться отыскать меня снова наша новая встреча будет иметь для вас печальные последствия граф попятился первым лично я к убийствам не имею никакого отношения я приехал только ради своей невесты он посмотрел на скарлет взглядом куда более долгим, чем позволяли приличия, так что ей сделалось не по себе. Больше он не сказал ни слова, но слегка изогнув губы, продемонстрировал ряд белых зубов. Точно так же он смотрел на нее, когда она в первый раз убежала от него, как будто они играют в лишь им двоим известную игру, и ему не терпится выйти победителем. Скарлет подозревала, что хотя граф н и к о л а де Арси сейчас и уходит, впоследствии они еще встретятся. Он склонил голову в насмешливом поклоне, после чего развернулся и вышел, ч е к а н я шаг своими серебряными сапогами. Нам тоже пора, губернатор поманил Скарлет не твердой рукой. Мы возвращаемся домой. Нет, Скарлет снова затрясло. Но она решила стоять на своем. Никуда я с вами не поеду. Ах ты пустоголовая! – выругался губернатор. Останься ты здесь, и он разрушит нашу семью, чего всегда добивался. А если пойдешь со мной, он проиграет. Уверен, что граф захочет? Вам не заставить меня выйти за него замуж? – воскликнула Скарлет. И семью нашу разрушили вы сами. Вы жаждете власти и повиновения, но я больше не стану вам подчиняться. Теперь, когда Телла умерла, вам нечем меня удерживать. На мгновение Скарлет испытала искушение подойти к краю балкона и добавить: а теперь уходите, пока не лишились и второй дочери тоже. Но решила, что не позволит отцу уничтожить ее, как уничтожил ее младшую сестру. Она сделает то, что должна была давным-давно. Мне известны ваши т а й н ы й отец. Прежде я слишком боялась за Теллу, но теперь у меня нет причин молчать. Думаете, что можете безнаказанно убивать? Едва ли ваши стражники и дальше будут хранить вам преданность, если открыть им глаза на то, что это вы лишили жизни сына одного из них. Я всему острову расскажу. Что вы собственными руками утопили Филиппа, чтобы запугать меня и заставить повиноваться? Когда отцу несчастного мальчика станет об этом известно, вы уже не сможете спать спокойно. Я готова раскрыть и другие ваши секреты, способные положить конец всему, что вы создали. Скарлетт никогда в жизни не вела себя так смело. У нее болело все: сердце, душа, даже воспоминания. Она ощущала пустоту и тяжесть одновременно. Ей было трудно не только говорить, но и дышать. Однако она по-прежнему была жива, дышала, говорила и испытывала чувства. Ее терзала сильнейшая душевная боль, но владевший ею страх рассеялся. Впервые в жизни они с отцом поменялись ролями. Теперь он боялся ее. Магистра к а р а в а л и впрочем, он тоже страшился, причем еще сильнее. В любом случае, отец уезжает и больше не должен ее побеспокоить. Без верных стражников губернатору никак не обойтись. Хотя покоренный остров Тризда и не самая завидная провинция империи, найдется немало охотников захватить власть. Уход отца должен был восприниматься Скарлетт как победа. Она наконец стала свободной и теперь может отправиться куда пожелает. Ее доставит корабль Хулиана, координаты которого выгравированы на крышке часов. Хулиан. О нем Скарлет горевала иначе, чем Отельли. Их смерти разорвали ее сердце напополам, и обе половинки болели одинаково сильно. Она почувствовала, что в груди нарастают новые рыдания. Набухают, как волны, готовые вот-вот обрушиться на берег. Стоило Скарлетт подумать о х у л и а н е как она вспомнила и причину, по которой бросила его тело в туннелях. Она победила в игре, и теперь легенда должен исполнить одно ее желание. На краткий миг в ее душе з а б р е ж и л а надежда, почти невесомая по сравнению с горем, радужная, неописуемая. и такая слабая, что не удержать. У Скарлетт снова заныло в груди. Она потеряла и Теллу, и Хулиана. Строго говоря, у нее даже не должно было возникнуть вопрос о кого спасать. И все же она чувствовала себя так, будто оказалась поставленной перед выбором. Похоже, ее любовь к сестре недостаточно сильна. Или Хулиан значил для нее больше, чем она сознавала. Скарлет понимала, что придется выбрать Стеллу, но не спешила высказывать своего желания вслух. А вдруг возможно спасти обоих? Просто она еще не додумалась, как. Сестра или юноша, которого Скарлет полюбила. Хулиан о м е р из-за нее. Он рисковал всем ради нее, встретившись лицом к лицу с ее отцом, а затем подарив ей карманные часы. Незадолго до ее встречи с легенда. Скарлетт вспомнила, как напряженно звучал его голос, когда он с и л и л с я открыть ей правду. Он не обязан был оберегать ее, однако делал все от него зависящее. Также он заставил ее пережить незабываемые ощущения, и она всегда будет его за это любить. н о т е л л а была не только ее сестрой, но и лучшей подругой. единственным человеком в мире, которого она должна была любить больше всего на свете, человеком, о котором ей следовало заботиться. Приняв окончательное решение, Скарлетт повернулась к легенде. Я выиграла, так что теперь вы должны исполнить мое желание. Магистр лишь позабавленно фыркнул. Боюсь, что мой ответ окажется отрицательным. Что значит отрицательным? Судя по твоему тону, я думаю, ты сама прекрасно понимаешь, что я имею в виду, сухо ответил легенда. Но ведь я победила в игре, возразила Скарлет. Я разгадала ваши хитроумные подсказки и нашла сестру. Теперь вы обязаны сделать то, о чем я попрошу. Ты в самом деле ожидаешь, что я исполню твое желание после всего, что случилось? Свечи ярче вспыхнули вокруг легенда, будто и они смеялись вместе с ним. Скарлет сжала руки в кулаки, усилием воли сдерживая слезы, обжигающие глаза и грозящие вот-вот пролиться. То, что у нее всего одно желание и ей приходится выбирать между двумя самыми дорогими сердцу людьми, само по себе жестоко, а лишить ее и этой малости вообще немыслимо. Что же творится у вас в голове? – вскричала Скарлет. Неужели вам дела нет до того, что погибли два невинных человека? Если я и впрямь такой злодей, отчего ты все еще здесь? – возразил Легенда. Он устремил на нее взгляд, который больше не поражал блеском драгоценных камней, как при первой встрече. Будь на месте магистра кто-то другой, она бы сочла его опечаленным. Должно быть, дело в ее собственном горе, сквозь призму которого весь мир казался тусклым. И легенда в том числе. Тогда в туннелях и в первые мгновения после его появления на балконе он словно был окутан светящимся ореолом, который теперь померк, как будто рассеивались наложенные на него чары, от чего он становился меньше похожим на себя самого. Если прежде его бледная кожа сияла, то теперь она стала запыленной и мучнистой, как на потускневшем от времени изображении. Долгие годы Скарлет верила, что не может быть злодея хуже ее отца и волшебника могущественнее легенда. Но теперь магистр к а р а в а л я больше не казался ей великим чародеем, невзирая на его трюки с огнем. Возможно, он не исполняет ее желания просто потому, что это ему не по силам. Но Скарлет повидала достаточно чудес, чтобы понимать, сокровенные желания имеют обыкновение сбываться. Она попыталась вспомнить все истории, которые ей когда-либо рассказывали о магии. Джованна говорила, что ее подпитывает время, а собственная бабушка утверждала, что страсть. Когда Хулиан подарил Скарлет день жизни, он использовал собственную кровь. Кровь? Ну, конечно. В мире к а р а в а л я кровь наделена магической силой. Если единственная капля способна подарить человеку день жизни, возможно, Скарлет смогла бы воскресить Хулиана и Теллу на питав их достаточным количеством собственной крови. Как мне спуститься на улицу? спросила Скарлет, повернувшись к Джованне, хотя и не была уверена, что та ей ответит. Девушка, однако, четко и быстро снабдила ее нужными сведениями. Тусклый свет фонарей почти не разгонял ночную тьму, сгустившуюся в предрассветный час. Люди обступили тело Теллы, драгоценной Теллы, которую Скарлет больше не могла н а з в а т ь своей. Без улыбок. смеха, секретов и поддразниваний. Она представляла собой оболочку любимой сестры, но не являлась ею. Не обращая внимания на зевак, Скарлет опустилась на колени прямо в разлитую вокруг сестры лужу крови. Тело Донателлы было страшно покалечено, руки и ноги вывернуты под неестественными углами, медовые кудри пропитаны красным. Скарлетт до крови прикусила палец и приложила его к посиневшим неподвижным губам сестры. Телла Пей, велела она, продолжая прижимать дрожащие пальцы к рту сестры. Но та не двигалась и не дышала. Прошу тебя, ты ведь сама говорила, что в жизни так много прекрасного, шептала Скарлетт. Ты не можешь сейчас умереть, пожалуйста, вернись ко мне. Закрыв глаза. Скарлетт повторяла эти слова снова и снова, как молитву. В исполнение желаний она перестала верить в тот день, когда ее отец убил Филиппа, но к а р а а л ь вернул ей веру в магию. Не имело значения, что легенда ответил ей отказом. Скарлетт вспомнили слова бабушки: каждому человеку может быть даровано исполнение одного неосуществимого желания. Если хотеть чего-то сильнее всех благ мира, магия поможет это получить. Скарлет любила сестру больше всего на свете. Может быть, силы этой любви в сочетании с волшебством к а р а в а л я будет достаточно, чтобы вернуть ее к жизни. Она продолжала шептать свое желание, сидя под фонарями, огни которых в конце концов окончательно угасли, как и жизнь девушки. Чье тело она сжимала в объятиях. Чуда не случилось. По щекам Скарлет вновь потекли слезы. Она готова была оставаться тут с т е л л о й до тех пор, пока соленые капли не высохнут, а их тела не превратятся в пыль. В н а з и д а н и е тем, кто слишком увлечется иллюзиями к а р а в а л я На этом история могла бы закончиться. В потоках слез. и без связных слов. Но за мгновение до восхода солнца, в самый темный миг ночи, на плечо Скарлетт легла темно-коричневая рука и мягко потрясла ее. Подняв голову, Скарлетт увидела рядом с собой какую-то фигуру. От свечей ф о н а р я х остался лишь дым, поэтому Джаванну она узнала только по мелодичному голосу. Игра вот-вот официально завершится. Скоро зазвонят утренние колокола, люди начнут собираться в обратный путь. Я подумала, что вам, возможно, захочется забрать вещи сестры. Вытянув шею, Скарлетт посмотрела на неогражденный балкон Теллы. Нет, неогражденный балкон легенда. Чтобы там наверху не осталось, мне это не нужно. Эти вещи вам определенно понадобятся, возразила Джо.